«Фабиан. Что у вас там происходит?» — прорычал отец. В последнее время он рычал на него с завидной регулярностью. Фабиан даже начал к этому привыкать. Возможно, поэтому ответил более флегматично, чем подраконье темпераментно. Тирина перепутала балконы, отец. Она пока плохо ориентируется во дворце. Не все представляли, где какой балкон находится — Но слуги знали отлично, поэтому спустя пять минут его отцу уже донесли, что герцогиня Нодерская плюхнулась своим подрастающим драконотельцем прямо в покое герцогу и понеслась. «Почему ты отпустил ее одну? Ты же ее сопровождал!» «Я отвлекся на мгновение. Кто мог знать, что она так быстро летает?» На самом деле, мгновение, на которое отвлекся Фабиан, звали Сириан, в перспективе будущий герцог Кнодорский. Это мгновение почему-то было занято тем, что вытряхивала из сугроба младшую дочь графа Олиерда. Поэтому вопрос, что у вас там происходит, Фабиан тоже бы с удовольствием задал, но не отцу, а Сириану. — Больше не отвлекайся, — снова рыкнул отец. Она еще оборотами толком управлять не умеет. А если с ней что-нибудь случится? Ничего не случится, клянусь. Больше отвлекаться не буду. Все, уйди с глаз моих. Ты и так накосячил на десять отлучений от престола вперед. Фабиан фыркнул. Да-да, если бы я не был твоим единственным наследником, ты был бы счастлив. Ты поговори мне тут... Рыкнул Грорн, Фабиан закрыл дверь, потому что борода отца заискрилась от проступающей на лице чешуи. Тряхнув ладонями, которые тоже непроизвольно нагрелись, отзываясь на ярость сильнейшего, он посмотрел на сидевшую на диванчике в приёмной Тирину. Секретарь отца делал вид, что их нет, но она все равно выглядела, как нашкодившая школьница, бледная, руки между колен засунула и даже съежилась. Мне точно не нужно зайти и все объяснить. Я могу. Пойдем уже! Фабиан толкнул перед ней дверь. На самом деле отец был прав. Он проштрафился, отвлекся во время полета с драконицей, которая еще толком собой не владеет. И вот результат ее инстинкты привели к ее паре. Теперь Тьерина чувствует себя виноватой, и если бы только это. Я его лизнула. Сказала она, стоило им выйти из приемной, «И как вкусно!» «Ну, Фабиан, что?» — спросил принц и плотно сжал губы. «Конечно, будущий король не должен над таким смеяться, особенно когда перед тобой переживающая герцогиня Нудерская, но Фабиан с трудом сдерживал смех. Я могла, ну... Так, уволь меня от подробностей». «Мы с тобой и так знаем столько друг о друге, что я буквально обязан на тебе жениться». «По-моему, это была не лучшая идея», — вздохнула Тьерина. «Раньше я не была герцогиней, и мне не нужно было вести себя дипломатично». Фабиан посмотрел на нее неожиданно серьезно. «Согласен. Согласен. И что мы теперь будем делать? Что-что. Доигрывать свою партию». «А может, ты мне того по-быстренькому изменишь?» «С кем?» — уточнил Фабиан. Тирина пожала плечами. «Вот как придумаешь, Вернемся к этому вопросу. А пока держимся намеченного плана». «Зачем?» — спросила она. «Тебе совсем не жаль Брину? Вот ни капельки». Зря она это спросила. Ох, зря. «А ей было меня жаль, когда она крутила роман с твоим братом». Тиерина помрачнела, и Фабиан мысленно выругался. «Давай закроем тему бывших», — предложил он. «Иначе мы еще и с тобой поругаемся». Герцогиня вздохнула. «Хорошо, ваше высочество. Тогда до ужина». «До ужина». Он поцеловал ей руку на глазах проходящих мимо слуг, и они разошлись. На самом деле даже Фабиан понимал, что и Тьеррина была права тоже. Этот их поступок, его поступок, чистейшей воды ребячества. Что бы там ни делала Брина, как бы себя ни вела, он не должен был предлагать Тьере эту игру. Это недостойно принца, недостойно будущего правителя, недостойно... Неизвестно, что он почувствовал раньше, ее аромат или приближение пары. То, что Брина постоянно находится рядом, мелькает тут и там, то с Сирианом, то без, дракона драконило знатно. Зверю же не объясни, что его долбанное алузейское высочество изволит дуться. На то, что он, между прочим, не совершал. К счастью, Фабиан со своим драконом давно на связи, и такой оплошности, как Тиерина, никогда не допустит, но... но... Добрый день, — сухо поздоровался он. Брина явно собиралась сделать вид, что его не заметила, и пройти мимо. Но теперь ей такой возможности не представится, хоть она и шла, что-то читая с банана. При этом держала его так грациозно, как будто родилась с ним в руке. «Добрый день», — снисходительно отозвалась Брина. Фабианы хотел бы пройти мимо, но дракон внутри зарычал, явно намекая на то, что может и обидеться, и, например, перехватить контроль, как поступила драконочка Тьерины. Вот животное, и что ему теперь делать? Вести светские беседы? Как вам наш чудесный парк, ваше высочество, осведомился принц, стараясь, чтобы это звучало не слишком саркастично. «О, замечательно, мы с Сирианом уже обследовали все его уголки, а завтра вместе поедем смотреть владения нодорских. Стерва. Да, мы с Тьериной тоже собираемся вместе пройтись по ее родовому замку. Думаю, ей понадобится моя поддержка, особенно учитывая историю ее рода». Брина скорчила гримассу. «Несомненно. Несомненно. Замечательно. Ничего замечательного». «Разве нет? Уверена, ваше высочество способно развеять грусть герцогини Нодорской по безвозвратно утраченному». «У тебя есть что-то святое, Брина?» — неожиданно рыкнул Фабиан так, что на постаменте подскочила ваза. «А у тебя? Хотя погоди, нет, не было и не будет, потому что ты всех используешь в своих целях, а потом выбрасываешь за ненадобностью». «Я? Ты ничего не перепутала?» Фабиан шагнул к ней. Нет, и не смей ко мне приближаться, зарычала она. Или что? Фабиан сделал еще шаг, заставив ее отступить, но там, куда она отступила, начиналась стена. Поэтому Брина уперлась в нее лопатками, а он положил руки справа и слева от ее лица. Что? Снова натравишь на меня своего самораздувающегося медведя. Не смей обижать! «Дедди!» — зашипела принцесса. «И нет, ты не угадал. Закричу, чтобы все увидели, чего стоят ваши отношения с герцогиней Нодорской. Мои отношения с Тьериной, оттолкнувшись от стены, Фабиан снова отряхнул руки, потому что их снова начало сжечь. «Лучшее, что есть в моей жизни. Но тебе этого не понять, потому что ты любишь только себя». Он ушел из гоблиновой галереи так быстро, что это было похоже на бегство. Хотя почему похоже? Бегством оно и было. Но, в конце концов, он действительно принц, будущий правитель, и он не имеет права рушить тонкий лед между Алузией и Кристаном только потому, что одна принцесса возомнила, что ей можно всё. Желание снова обернуться было непреодолимым, но Фабиан себя остановил. Если постоянно становиться драконом после встречи с Бриной, это никому не пойдет на пользу, особенно когда он начнет править, и он начнет править. Потрясающие будут заголовки в газетах. Прямо с дипломатической встречи Его Величество вышел в окно. Нет уж, хватит, пусть она сама выходит в окно: на балкон, с балкона на крышу, да куда хочет, пусть туда и выходит, и Сирия она с собой заберет. Принц так громыхнул дверью в свои покои, что в коридоре все таки что-то упало. А из спальни выбежала Тьерина Драгоникс и, хлопая крыльями и низко урча, подлетела к нему. «Привет, красотка!» Фабиан обнял фамильярку, прижимая ее к себе и позволяя вдоволь напиться магией. «Вечером приведу тебе дочу. Воспитывай, а то она съела у твоей тёзки все фрукты с подноса, пока та принимала ванну предел. Драгоникс заурчала и шмякнула хвостом, как будто не понимала, зачем нужны фрукты, когда есть такая вкусная магия. Фабиан же прошел в комнату, распахнул все окна и направился в душ. Ему явно не помешает сейчас остыть.